Вы слушали радиоспектакль по пьесе Максима Горького Егор Булычёв и другие. Постановка Вадима Пушкина. Музыка композитора Георгия Портного. В спектакле были заняты: народные артисты СССР Юрий Тулубеев, Нина Мамаева, Константин Адашевский, Рэм Лебедев. Народные артисты РСФСР Андрей Тулубеев, Вера Улик, Борис Рыжухин, Мария Призван Соколова. Валентина Чемберг, Вера Карпова, заслуженные артисты РСФСР, Тамара Алёшина, Владимир Труханов, Павел Панков, народный артист России, Анатолий Павлов, заслуженный артист России, Николай Иванов, Ирина Лепищенко, Наталья Кудрявцева, Татьяна Тарасова, а также Пётр Горин и Олег Акулевич. Запись 1978 года.